Глава пятьдесят седьмая. Парень упирался руками в коленки и тяжело дышал, будто бежал к нам со всех ног. «Дейв!» — воскликнула Федора. «Что ты здесь делаешь?» «Некогда! Бегите скорее!» Парень смотрел на меня с таким отчаянием, какое бывает, когда тебя не хотят слушать, а слов для объяснения не находится. Я обернулась, словно пыталась найти подсказку у дома, но совершенно ничего не понимала, хотя... Выражение на лице парнишки не оставляло сомнений, что это не розыгрыш. Вот только бежать нам было некуда. Разве что каники через лес. Так, живо заходи. Я схватила парня за руку и втащила в дом, закрыла дверь на замки. «Объясни, что происходит». «Моя мама сказала предупредить вас», — повторил Дэйв. «В Айтфилде появился человек, который ищет дом Малкин. Говорит, что очень хочет повидаться с дочерью Троя Соуна. Она не сказала ему, где вы» но он все равно узнает это мой отец растерянно произнесла я может и так кивнул дэйв но только матушка сказала что у нее дурное предчувствие и ничего хорошего от этого человека не будет это какие-то глупости я все еще не понимала что делать бежать из-за чужого предчувствия ничего не глупости обозлился дэйв моя мама всегда чувствует беду я и сам этого человека видел глаза горят огнем как у дракона «Вам точно надо уходить!» В памяти всплыли слова Аники о том, что моя бабушка хотела спрятать меня от драконов. И, кажется, теперь один из них меня нашел. Вот только как это связано с моим отцом и вообще для чего я какому-то незнакомцу? Фидора поддалась панике Дэйва и теперь переводила взгляд с него на меня, ожидая моего решения. А я колебалась. Остаться дома и просто не отзываться, если он придет, Или, правда, вылезать в окно и бежать через лес к Аники, «А может...» «Спасибо, Дэйв». Я похлопала парнишку по плечу и отперла замок. «А теперь иди и скажи маме спасибо. А вы останетесь здесь?» «Нет, мы пойдем туда, куда дракон не сунется». Я крепко сжала руку Федоры, вышла на улицу вслед за Дэйвом и, заперев дверь, уверенно направилась к дому Хартли. Не знаю, был ли это какой-то план, чтобы я обратилась за помощью. Но сейчас мне нужно было думать о нашей с безопасности». Так что я постучала в дверь, а когда открыл слегка удивленный Уайт, сразу же выложила всю правду. Уайт, я прошу спрятать нас Федорой. От кого я сама не знаю, но это срочно. Дэйна Хартли, Федора, проходите. К счастью, он не стал суетиться и задавать вопросы, просто посторонился, пропуская нас в дом и закрыл дверь. Проходите в гостиную. Я немедленно сообщу на Хартли, что вы здесь. Спасибо, Уайт. Не знаю, от чего нам не стало легче. Наверное, от того, что дом Хартли казался прочнее и надежнее моего. А может, от мысли о том, что здесь должны быть люди моего супруга, которые вернее дадут отпор незнакомцу, чем мы с Федорой. Уайт указал на полукруглую арку в конце коридора, а сам скрылся за дверью кабинета Хартли. Мы с Федорой прошли в гостиную и первое время с одинаковым интересом рассматривали обстановку. Здесь не было роскоши, как в городском доме Хартли. Все довольно скромно на первый взгляд хотя я не сомневалась, что каждый предмет интерьера тщательно отбирался и стоил, как весь наш дом, целиком. Покойные бежевые тона с краплениями синего, круглый ковер под низким столиком, мягкий диван, на котором могло разместиться сразу четверо, картина моря в тонкой позолоченной раме на стене. «Вау! А твой Хартли на стиле!» проговорила Федора и пошла к окну. Отодвинула полупрозрачную многослойную завесу и тут же отдернула ее присела, прячась от кого-то невидимого мне и на четвереньках отползла от окна. «Имя он там!» драматическим шепотом возвестила она. «Кто? Хартли?» не поняла я. «Да нет! Мужик какой-то! В черном, Страшный!» протянула она, округлив глаза. А когда я решила сама убедиться, что там и правда кто-то страшный, цепилась в мою ногу. «Стой! Он же увидит!» Я остановилась и села на диван, Похлопала по нему, и Федора ужом заползла ко мне. «Кто это такой?» «Я не знаю. Пока отец был жив, он не особо знакомил меня со своими приятелями, и уж тем более непонятно, что кому-то из них понадобилось от меня. Если Дейв сказал, что он опасный, значит, так и есть!» Убежденно откликнулась Федька. Дейв врать не будет». «А, Дэйв, это тот парень, что дразнил тебя?» «Да». Федора сразу засмущалась. «Но он ненарочно, я знаю». «Видишь, он даже прибежал нас предупредить». Я не стала напоминать ей, что Дэйва послала его мать. Хотя кто-то другой мог и не с такой прытью ринуться, выполнять материнское указание. Значит, нужно будет еще раз сказать ему спасибо. «Приготовить вам чай?» Уайт возник в гостиной совершенно бесшумно. «Или, может быть, подать обед?» Я собиралась вежливо отказаться, но тут у Федоры так сильно заурчало в животе, что пришлось согласиться на обед. Из-за странного незнакомца мы так и не успели позавтракать, хотя уже давно перевалило за полдень. Я отправил Дейну Хартли письмо и уведомлю вас сразу же, как получу ответ. А вы можете оставаться здесь только, сколько потребуется. Я подготовлю для вас комнаты. Мы уйдем, как только появится возможность. Я отмела предложение оставаться в доме Хартли надолго. Сейчас незнакомец убедится, что у нас нет дома, и уйдет. А мы вернемся к себе. На всякий случай, я держалась подальше от окон и в гостиной, и в столовой, где Уайт накрыл обед. Сегодня стол был сервирован не так роскошно, как вчера, но еда оказалась такой же восхитительной. А может, останемся? спросила Федора, уплетая золотистый картофель, посыпанный мелко нарубленной зеленью. Тут так хорошо и кормят вкусно. Я посмотрела на нее, и она спохватилась. Нет, у нас тоже хорошо и вкусно, просто! Она отвела взгляд и замолчала. Набила рот едой и не стала договаривать. Когда мы закончили с обедом, в столовой тут же появился Уайт. Ответа от Дэна Хартли все еще нет. Но теперь вы можете быть уверены, что этот мужчина и правда искал вас.